Благодарю за огромную помощь, оказанную мне в работе, внука писателя Александра Михайловича Шолохова, когда-то предложившего мне взяться за этот труд и тем самым оказавшего автору великое доверие, дочь писателя Светлану Михайловну Шолохову, несказанно поразившую меня, о чем подробнее будет сказано ниже, веда Юрия Александровича Дворяшина, давшего мне многие дельные советы». Посвящаю эту книгу памяти Валентина Федоровича Юркина, многолетнего руководителя молодой гвардии, крепкого и жизнелюбивого советского человека, Андрея Витальевича Петрова, главного редактора издательства, добрейшего мужика, с которым мы договорились сделать эту книгу, но результата он уже не увидел, Родиона Владимировича, графа Сафонова, моего друга и сослуживца, многократно перечитывавшего любимого своего писателя Шолохова, и погибшего в мае 2022 в боях за русскую землю.